Глава 23. Она мешкала не больше минуты. А грим, стоило ей выскочить следом, уже заворачивал с их крохотной сент лоренс Путниа Хил на главную улицу, двигался вдоль лотков, с которых продавали еду и всякие сладости, и шел так быстро, что Солунж испугалась, что не нагонит его, потеряет из вида, Но, к счастью, Грим остановился купить пирожки с угрём и тем самым позволил нагнать себя, не привлекая внимания. Солунж никогда ни за кем не шпионила прежде и теперь опасалась, что приученный быть осторожным Сайлас Грим в два счета заметит её. Но нет, он ел на ходу и, казалось, больше не торопился. Не привлекая внимания стражников, он прошел до собора Святого Павла, обогнул его и направился вдоль реки. Шел недолго и вскоре свернул в переулок между домами. Солнце остановилась, и, прижавшись к стене и гадая, как быть, но все-таки крадучись, направилась следом. Выглянула из-за угла и увидела грима спускавшегося к реке, скользнула следом, надеясь, что плеск воды у самого берега заглушит звук ее торопливых шагов. И вздрогнула, вдруг услышав из темноты. И что ты здесь делаешь? Шпионишь за мной? Мужчина стоял у стены, почти слившись с ней, неразличимый и этим от чего-то пугающий, будто истинный хищник, притаившийся в темном углу, чтобы напасть на добычу. Но ведь она не добыча, или отчасти все же. Что если и так? Солонж с вызовом скинула подбородок. Пугаясь, она всегда делалась дерзкой, тем более в присутствии этого человека. «Значит, по-прежнему не доверяешь». Он отозвался ответным вопросом, и голос его звучал странно. То ли разочарованно, то ли до нельзя утомлённо. Солнце стала не по себе. Захотелось обхватить плечи руками и защититься. Но от чего? Неужели от неуместной неловкости и жалости к гриму жалеть мужчину последнее дело к хорошему не приведет, По крайней мере, для такой женщины, как она – Мама всегда ее наставляла, не смей жалеть никого, и мужчин в первую очередь. Они, во-первых, и сами не пожалеют тебя, а во-вторых, это шаг в темную бездну. Поверь, ты не хочешь в нее угодить. Только с годами Соланж поняла, что «бездной» метафорически именовалась любовь. «Слепое доверие не в моем характере, Грим, сказала она. Мог бы уже уяснить за годы работы на Сильвиана Дьбуа, моего отца. Он усмехнулся. Я уяснил. И протянул ей один из двух купленных пирожков. Ты, должно быть, голодная. Для тебя покупал. От еще теплой выпечки шел умопомрачительный дух, и рот девушки наполнился голодной слюной. — Так ты знал, что я иду за тобой? — поняла она, догадавшись. Заметил сразу, как ты появилась. Но абсолютно ничем не выдал себя. Возмущенная и восхищенная одновременно отозвалась Солондж. Я полагала, что была осторожна. Наивная маленькая лиса. Почти с нежностью прозвучала из темноты. И она ощетинилась тут же, оттолкнув потянувшуюся к ней руку, и заявила «Будь я наивной, не стояла бы здесь, выслеживая тебя». И получила в ответ... А будь ты к тому же благоразумной, не выслеживала бы меня с раной в боку. Ведь еле стоишь на ногах. Ради тебя мне пришлось превратиться в улитку и чуть ползти, чтобы ты от меня не отстала. Мне уже лучше. Из упрямства солгала девушка. И завтра будет совсем хорошо. Но сегодня стоило бы еще поберечься. Кто-то из стражников мог заинтересоваться, еле переставляющие ноги калекой. «Я не калека». Возмутилась Соланж, и мужская рука вдруг прикрыла ей рот. «Не стоит нас выдавать своим криком», — произнес наставительно Грим. «Я не просто так сюда шел. И ты, Коля, так привязалась ко мне», — он, кажется, улыбнулся. «Теперь станешь моей соучастницей». Грим убрал руку. «В чем?» Про обидное привязалась, Соланж благоразумно решила смолчать. В краже со взломом. Девушке очень хотелось сказать, что он совершенный безумец, что кража со взловом не то, в чем она стала бы добровольно участвовать, но... Красивые губы все так же изгибались в улыбке, а глаза, несмотря на настойку, светились в свете луны. Весь вид Сайлоса Грима оказался сплошной провокацией, вызовом, и не принять его было бы сложно. «Отлично, всю жизнь мечтала пробраться в чей-нибудь дом и обокрасть его» съязвила она. «Поспешим же исполнить мою заветнейшую мечту». Она подалась была к выходу из переулка, но Сайлос взял ее за руку. «Не так Риана, пособница», усмехнулся в ответ. «Там у дома нас, скорее всего, поджидают наблюдатели Эссекса, а, возможно, даже не только они. Мы пройдем здесь». «С такими словами...» Он раздвинул кусты и толкнул неприметную дверцу, через которую, еле-еле протиснувшись, они вошли в сад, спускавшийся прямо к реке и к личному пирсу хозяина дома. Сам дом был кирпичным, почти таким же, как прочие жилые дома в этом районе, но все-таки более элегантным благодаря рядам деревьев, сводчатым окнам и посыпанным галькой дорожкам. При свете луны Соланж хорошо это все рассмотрела, Ее зрение в самом деле менялось. Пойдем. Сайлос прошел между деревьев, скользя так неслышно, что солнце поразилась. Как такой крупный мужчина способен двигаться настолько беззвучно? И приник к задней двери. Она решила, что он взломает замок каким-то особенным воровским способом. Но Грим неожиданно постучал. И вот стук-то и оказался особенным. Три быстрых, два через паузу. Снова три быстрых удара. За дверью раздались шаги. Прогремели запоры замка. И наружу с опаской выглянул нос. Длинный старческий нос на сморщенном, долгой жизнью лице. «О, сэр!» — выдохнул, расплываясь в улыбке старик. «Как же я рад видеть вас! Проходите скорее!» Он распахнул шире дверь и покосился на девушку подозрительным взглядом когда она прошла следом за Сайлосом. «Где же вы пропадали все это время?» «Долго рассказывать», — сказал Грим. «Лучше сам расскажи. За домом следят?» «Следят, уверы. закивал старик головой. «Еще как следят, сэр. С утра до ночи здесь оттираются. То одни, то другие». Мужчина кивнул. «Вот поэтому мне нельзя здесь задерживаться», — произнес он. «Я рискую своей головой». И не только ей. Он вскользь посмотрел на шарашенную солондж «При случае знаешь, что говорить. Мол, не видел, не слышал, и все в том же духе». «Я знаю, сэр, не волнуйтесь», — уверил слуга. «Спасибо, Катберт. Ты настоящий друг». Сайлос протянул руку и сжал плечо старика. «А теперь я пройду на минуту в библиотеку». «Да, сэр, конечно». Сэллос Грим по-хозяйски прошел по коридору и толкнул одну из дубовых дверей. Солонж, следовавшая за ним по пятам, едва они вошли в полутемную комнату, сразу же зашипела. «Кража со взломом? Ты меня обманул! Чей это дом? Мой! Ты, похоже, разочарована! Твой?» Солонж как-то по-новому посмотрела на Грима. Два долгих года он был для нее просто слугой, отцовским псом, Нищим наемником, а теперь он стоял посреди богато обставленной библиотеки, обшитой полисардовыми панелями, и казался среди всего этого таким же естественным, как королева у себя в уайт -холле. И даже отнюдь не бархатные штаны и сюрко, отделанное соболиным мехом, а простые неприметные вещи с чужого плеча, все равно выдавали его стать и осанку — которое прежде девушка будто не замечала. «Мой. Удивлена?» «Не то слово. Расскажешь, как это вышло?» Соланша окинула помещение взглядом. «Как-нибудь после, когда мы уедем из Лондона», пообещал Грим. «И с толикой тоски в голосе. Все равно в этот дом я уже не вернусь». И, потянувшись к одной из полок, принялся снимать с нее книги. Слуга принес лампу, и в ее тусклом свете Соланш молча следила, как грим работает. Его руки с длинными пальцами ловко перебирали корешки книг, будто ласкали их. И она вдруг подумала, что эти же пальцы прикрыли ей рот в переулке. Они были теплыми и приятными. Стоп! Теплыми и приятными? Она снова поглядела на грима. На его руки отнюдь не в перчатках. Когда он их снял? Плечо слуги он сжимал уже тоже без них. И стучала в дверь, кажется, тоже. У Соланж как-то странно похолодело внутри, ноги ослабли. Она упала на стул и попыталась взять себя в руки. Так, успокойся, конечно, он был в перчатках. Наверное, положил их в карман, а ты сходишь с ума. Но пальцы все-таки были теплыми. И она в тот момент впитала тепло совершенно бездумно, увлеченное другой мыслью. «Все, я нашел, что хотел. Пора уходить». В руках у Грима оказался увесистый кошелек. В нем что-то звякнуло, когда он опустил его на стол. Должно быть монеты. «Что с тобой?» – заботливо спросил он, заметив ее растерянное лицо. Рана открылась. «Нет, с ней все в порядке». «Но ты выглядишь так...» «Все в порядке», – повторила Солунш и поднялась на ноги. «Это деньги?» Кивнула она на кошелек, отвлекая тем самым собеседника на другое. Да, припаскую, что на такой случай, как этот, сможем выправить документы. И сесть на корабль. Нужно только добраться до ваппинга, до трактира морская ракушка на Нерроу-стрит. Я уже сговорился с нужным нам человеком. Он говорил так, словно им предстояло отправиться в ваппинг прямо сейчас, и солнц сделалось страшно. Ничто, казалось бы, не держало ее, но... «Мы ведь не отправимся в вапинг прямо сейчас», — не без страха спросила она. «Я должна проститься с Уиллом и вообще...» Сайлос строго на нее посмотрел. «Нас ищут ищейки двух самых влиятельных людей Лондона, а ты собираешься проститься с Уиллом и вообще?» Передразнил он ее жестким, по-своему оскорбительным тоном. Если хотим остаться в живых, уходить нужно прямо сейчас. Соланж ощутила в себе приступ упрямства, рационального побуждения пойти против всего, что он говорил. Но разум возобладал над эмоциями, и когда Сайлос взял ее за руку и потянул прочь из комнаты, подчинилась. Хотя тоже не понимала, когда дала ему право хватать себя за руки. «Это тебе за верную службу». Слуга ждал под дверью, и мужчина подал ему кошель размером поменьше. «Благодарю, граф Саут, не благодари», — оборвал его грим. «Ты заслужил каждый цент. Пойдем, проводи нас и за дверь». С такими словами они вышли за дверь и, простившись с верным слугой, выбрались в переулок через спрятанную в изгороде калитку.